Все арестанты уже лежали. Их было человек семьдесят. Они лежали голова с головой и бок с боком. При входе посетителей все гремя цепями вскочили и стали унар, блестя своими свежебритыми полуголовами. Остались лежать двое. Один был молодой человек, красный, очевидно, в жару, другой — старик, не переставая охавший. Англичанин спросил, давно ли заболел молодой арестант. Смотритель сказал, что с утра. Старик же уже давно хворал животом, но поместить его было некуда, так как лазарет давно переполнен». Англичанин неодобрительно покачал головой и сказал, что он желал бы сказать этим людям несколько слов и попросил людова перевести то, что он будет говорить. Оказалось, что англичанин, кроме одной цели своего путешествия, описания ссылки и мест заключения в Сибири,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 Англичанин вынул из ручного мешка несколько переплетенных новых заветов, и мускулистые руки с крепкими черными ногтями из запасконных рукавов потянулись к нему, отталкивая друг друга. Он раздал в этой камере два Евангелия и пошел в следующую. В следующей камере было то же самое. Такая же была духота, вонь. Точно так же впереди, между окнами висел образ, а налево от двери стояла пошка. И также все тесно лежали бок с боком, и также все вскочили и вытянулись. И точно так же не встала три человека.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 И повел в следующую камеру. Опять отперли двери, и опять все встали и затихли, и опять англичанин раздавал Евангелие. То было и в пятой, и в шестой, и направо, и налево, и по обе стороны. От каторжных перешли к пересыльным, от пересыльных к общественникам, И к добровольно следующим везде было то же самое. Везде те же холодные, голодные, праздные, зараженные болезнями, опозоренные, запертые люди показывались, как дикие звери. Англичанин, раздав положенное число Евангелий, Уже больше не раздавал и даже не говорил речей. Тяжелое зрелище и, главное, удушливый воздух очевидно подавили и его энергию, и он шел по камерам, только приговаривая «alright» на донесение смотрителя, Какие были арестанты в каждой камере, Нехлюдов шел, как во сне, Не имея силы отказаться и уйти, Испытывая все ту же усталость и безнадежность.